«Глава 38. Хайфа. Чтобы учесть альтернативную точку зрения, ты должен учитывать альтернативную версию себя». Джонас Каплан. Когда Морис прибыл в аэропорт Лот, Джоэль сначала не узнала его среди пассажиров. Говорят, через семь лет в организме человека нет ни одной прежней клетки. С момента их расставания прошло почти восемь. Марис похудел, почти исчез. Только глаза остались прежними. Ясный прямой взгляд. Он сразу узнал Жуэль, хотя она изменилась еще больше, чем он. Она стала женщиной и солдатом. Всего несколько дней назад она, согнувшись, сидела в танке, ехавшем по Синайской пустыне. Она была совершенно выбита из равновесия. Страх смерти, триумф победы. И затем чудовищная новость. В зале прибытия люди бурно обнимались, страну охватила эйфория непобедимых. Только Марис и Жоэль стояли друг перед другом, как потерянные дети. Жоэль взяла чемодан и повела Мариса к машине. Над грунтовой дорогой вихрился песок. Флаги развивались из окон машин, на обочинах, на заправках. Жоэль вела машину быстро, богиня поскрипывала от жары. Они говорили о Ливии, школе, Маше Даянии и Насаре. Обо всем, кроме Виктора. В каком-то абсурдном смысле все было как в старые добрые времена. Пока Морис не спросил, как это произошло. Жуэль там не было. Ей рассказал Арон, товарищ Виктора по войне за независимость. У них оставались еще старые счеты. В 1948 году они захватили все арабские деревни на дороге в Иерусалим, за исключением трех. Эти деревни лепились к крепости крестоносцев «Латрун» недалеко от Бабы-Львада, где иорданцы оказали ожесточённое сопротивление. Помнишь еще песню бабы навеки запомни наши имена»? Там был ранен Арель Шарон, там сражались Маше Даян и Цхак Рабин. Самая большая из трех укрепленных деревень называлась Имвас. Говорят, что это библейский Маус. На этот раз она пала без сопротивления. Шестидневная война была фактически решена в первый же день – когда израильские самолеты уничтожили египетские, иорданские, и сирийские ВВС. Виктор сидел с Ароном в джипе, на котором был установлен громкоговоритель. На рассвете они поехали по главной улице Имбаса. «Мы не причиним вам вреда!» — кричал он в микрофон по-арабски. «Соберитесь в поле рядом с дорогой на Рамалу!» На этот раз Виктору даже не нужно было упоминать о погибших в дейр Травма 1948 года глубоко сидела в сознании людей. Одна за другой открывались двери. Многие были еще босиком, некоторые в ночных рубашках, женщины с детьми на руках. Спустя несколько часов тысячи человек стояли под открытым небом, испуганные и без воды. Жители Имваса, Яло и Бейт-Нуба. Солдаты и танки отделяли людей от их домов. Некоторые умоляли израильтян пощадить женщин. Другие просили не разрушать их дома. Один солдат дал ребенку немного арахиса из своего пайка. Виктор и его люди обыскивали дома, чтобы проверить, действительно ли они пусты. Потом они собирались приказать людям идти в Раммалу. Стояла жуткая тишина. В воздухе все еще висел запах печного дыма. Это были красивые старые каменные дома с геранями перед окнами. И виноградными лозами на стенах, окруженные садами с оливковыми и абрикосовыми деревьями. Арон видел, как Виктор вошел в открытую дверь сельской школы. Через мгновение донесся его голос. Пойдем, мама, сказал он по-арабски. Тишину прорезал выстрел, за которым последовал пронзительный крик. Арон вбежал в школу. В классной комнате стояла пожилая женщина в длинном платье, которая в ужасе закрывала лицо руками и кричала «Я, Аллах!». Виктор лежал на полу перед доской. Тело его дергалось. Он скосил глаза, указывая влево, как бы предупреждая Арона. Через долю секунды Арон увидел мальчика. Спрятавшись за школьной партой, он целился в Ароны из старой винтовки, которая была для него слишком велика. Детские глаза были расширены от страха. Арон выпустил по нему очередь, которая разорвала мальчику грудь. Женщина вопила как безумная. Арон наклонился к Виктору, тот был еще жив. Глаза его были устремлены на мальчика, лежавшего с вывернутой шеей в луже крови. Виктор удивлялся, откуда вдруг появился ребенок, почему его никто не забрал с собой, почему так кричит женщина, почему он больше не слышит Арона, склонившегося над ним? Где он вообще находится? И почему его жизнь. Сейчас заканчивается. Ведь они победили. Мариса смотрела из окна машины в никуда. Богиня стояла на заправке по дороге в Хайфу. Из соседней машины гремела музыка. Солдаты, для которых все позади, они пели, хлопали в такт и пили пиво. «Ты бы видел эти похороны», — сказала Жуэль. Ему устроили почти что государственные торжества. Я и не знала, что он был знаком с таким количеством важных шишек. Марису требовалось время, чтобы все осознать. Смерть всегда оставляет рану, а Виктора с Марисом столько всего связывало. Мальчик, не знавший Виктора, уничтожил жизнь, которую когда-то держал в руках Марис. Хотя он и не был сторонником мести, но, думая об этом мальчике, возникшем словно из ниоткуда, не чувствовал ужаса от мысли, что Арон застрелил его. Будь у Мариса выбор, он предпочел бы умереть вместо Виктора. Иначе какой был смысл в спасении его жизни тогда, в Тунисе? «Мактуб», — сказала Есмина. Это все, что она смогла сказать, оказавшись лицом к лицу с Марисом. Она была одета в черное платье, басая. За последние дни она постарела больше, чем за последние семь лет. Марис чувствовал себя крайне неловко перед соседями, сидевшими в гостиной. Старые друзья и незнакомцы он не знал, с какой стороны они появились. Горели свечи, зеркало было завешено, на пианино стояла фотография Виктора. Не та, что снял Марис, а официальный военный снимок, на котором Виктор выглядел куда более серьезным, чем в жизни. Марис сел вместе с гостями, и Ясмина налила ему кофе. Одни уходили, другие приходили и приносили что-нибудь поесть, вареные яйца, хлеб и бобы. С улицы доносилась веселая музыка. Когда кто-то собирался уйти, Ясмина просила его побыть еще немного. Она не хотела оставаться наедине с Марисом. Так это тянулось несколько дней. Они обменивались лишь необходимыми фразами. подглядывали друг за другом и сбегали друг друга. Жуэль не могла, да и не хотела вмешиваться. Ещё сложнее было с Альбертом и Мими, которые приехали вскоре после Мариса. Они спали в пансионе, одни проводили в квартире. Мими взяла на себя домашнее хозяйство, что вызывало ссоры с Есминой. Альберт закрылся от всех в молчании. с фортунати», — сказала Мими, — «вы несчастные». Для Пикколо Сицилии слово «сфортуна» имело более глубокое значение. Фортуна, ос фортуна, удача или несчастье, происходили не случайно. Также они не зависели от усилий, которые прилагает человек, чтобы что-то сделать в своей жизни. Они были вложены каждому в колыбель, как благословение или проклятие. Мактуб. Жуэль была рада отвлечься, когда Альберт попросил ее показать место, где умер Виктор. Если он увидит это своими глазами, то сможет понять. Так он надеялся. Мими поехала с ними. Ясмина отказалась. «Будь проклята эта деревня! Будь проклята душа этого мальчика!» Рядом с шоссе стояли сгоревшие грузовики и танки. Но то были следы не этой войны. Они стояли здесь еще с 1948 года. Марис не заметил, как они пересекли зеленую линию. Никто не проверял их пропуска. Они были не единственными на дороге в Иерусалим. Половина Израиля отправилась посмотреть завоеванные территории, чтобы сфотографироваться перед стеной плача, помолиться у гробницы патриархов, купить сувенир на рынке в Иерихоне. Уличные указатели все еще были на арабском и английском. даже указатель на поворот в деревню. Но самой деревни больше не было. От нее остались лишь груды камней, из которых торчали сломанные ставни, обломки мебели и выкорчеванные деревья. Следы бульдозеров пыли, пахло динамитом. На глаза попадались то детский ботинок, то гильзы от пуль и труп собаки. Камни молчали. Все это время Мими прижимала к лицу платок. Альберт первым вернулся к машине. Марис бесцельно бродил среди руин, а Жуэль наблюдал за ним. Хотите посмотреть на Иерусалим? Спросила Жуэль, когда они снова сели в машину. Нет, ответил Альберт. Это недалеко. Я хочу домой. Улица Яффа угомонилась. Мориса стоял на балконе, курила, выдыхал дым в тишину. Весь вечер люди провели на улице и веселились. Жуэль вошла в гостиную и увидела его силуэт в лунном свете. «Марис...» Ей казалось странным называть его так, но она больше не могла сказать «папа». Услышав ее, он вернулся в комнату. «Не можешь заснуть?» — спросил он. «Ты тоже?» Марис покачал головой. Жуэль села за пианино, на котором стояла фотография Виктора. Взяла несколько нот. Начало колыбельный. Дорми, бомбина, Мия. Помнишь, как вы тогда затащили пианино в квартиру? Он улыбнулся. Она вытащила у него изо рта сигарету, затянулась и вернула. Затем повернулась к пианино и снова заиграла. Спокойную, торжественную мелодию. И запела. Иерусалим Из золота, из бронзы, из света. Я скрипка для всех твоих песен. Они пели эту песню в пустыне, Когда солнце садилось за танки на седьмой день. Они кричали во все горло. Их были сотни. Сейчас Жоэль пела совсем тихо, Как реквием. Колодцы высохли, рынок опустел, И никто не приходит на храмовую гору В старом городе. В пещерах, в скалах Воют ветры. И никто не спускается К мертвому морю По дороге в Иерихон. смена вышла из спальни В ночной рубашке. Через балконную дверь дул прохладный ветер. Жуэль продолжала петь. Иерусалим из золота, Из бронзы и света. Я скрипка, для всех твоих песен. Жуэль пришлось остановиться, потому что голос подвел ее. Исмина положила руку ей на плечо и начала подпевать. Мы вернулись на рынок, к колодцу, к площади. Шафар зовет на храмовую гору в старом городе. Тысячи солнц светят из пещер в скалах. Мы спустимся к мертвому морю. По дороге... «В Иерихон». Жоэль тихо закрыла пианино. Марис сел на пол. Снаружи раздалось щебетание первых птиц. Пекарь открывал жестяные жалюзи. Десмина опустилась рядом с Марисом. «Не хочешь остаться здесь?» — спросила она. Он думал недолго. «Нет».